Глава 2. Июль 1763 год. Побег из крепости. Иоанн Антонович. Прошла весна, наступило лето. Гулять на прогулках стало в удовольствие. Когда несли караул Петров и Копытов, я гулял дольше. Более того, мне дали возможность даже загорать, точнее, находиться на солнце. Особенно на этом настаивал Копытов. Во время караула, где несли службу Чекин и Власьев, Прогулки были крайне короткими, но я не расстраивался. Такой порядок начался в мае. На одной из прогулок Копытов обратился ко мне. «Григорий, тебе следует чаще подставлять на солнце лицо, чтобы ты не выглядел бледным. Тогда я просто пожал плечами, не понимая причины, но не возражал. Я так и не придумал, как организовать побег. Количество военных в крепости сведут все мои старания к нулю». Даже если я справлюсь с надзирателями, оставшийся караул в крепости либо схватит меня, либо пристрелит. Глупо думать, что я смогу справиться с полуротой военных. У рядовых ружья со штыками наколют меня, как кусок мяса на шашлык. Хоть я и привел тело Иоанна в порядок, тем не менее ни разу не супермен. Сейчас лето, переправиться на берег озера или реки Невы не так просто. Сам Иоанн никогда не плавал. Не учился же он этому в камере на полу? Я в той жизни плавать умел достаточно неплохо, то есть знания есть. Чтобы меня не пристрелили в воде, я еще зимой начал тренировать дыхание, задерживая на вдохе или выдохе. Допустим, минуту или две продержусь под водой. А дальше что? На лодке меня догонят очень быстро, даже не сомневаюсь в этом. В общем, куда ни ткни, везде тупик. Но в конце мая многое изменилось. Во время дежурства Копытова и Петрова подпоручик приходил ко мне ночью, приносил две шпаги и заставлял тренироваться. Точнее, он сам мне показывал некоторые приемы фехтования. Более того, иногда Копытов приносил пистоль и объяснял, как его зарядить и как стрелять. Все это я умел, научен еще в прошлой жизни в клубе реконструкторов. Но Копытову в этом вопросе не открывался. А еще сделал вывод, что какое-то таинственное лицо готовит мой побег. Лишь бы не грохнули во время такого мероприятия. Честно скажу, радовался таким событиям, ибо в камере меня грохнут однозначно. Что за таинственное лицо, пока не знаю. Копытов наотрез отказался что-либо рассказывать, хотя мы и сдружились за последнее время с подпоручиком. Во время уроков фехтования я осмелился и решился спросить Копытова, где он берет две шпаги. Он ответил не сразу, а только по окончанию занятия. Вторая шпага Петрова. Он спит крепко. Я ему кое-что подсыпаю в вино, до утра не проснется. Хмуро, но без злости ответил подпоручик. В конце июня я обратил внимание во время прогулок, что появились незнакомые солдаты и офицеры. Только не сменились четверо моих надзирателей. У меня прекрасная память на лица, а прошлых солдат я многих видел в лицо. Не удержался от вопроса к Копытову. Иван Миронович, я заметил новые лица среди караула крепости. Может, развеете мое непонимание? Сменили караульную роту. Только нас четверых оставили, меня, Петрова, Чекина и Власева. Мы только к твоей персоне представлены, тихо ответил Копытов. Постепенно я начал разбираться в мундирах и принадлежности к полкам. Сейчас караул несли не только из Семеновского полка, в том числе из Преображенского. Отметив такой странный факт, спрашивать у Копытова не стал. Наступил июль. Я постепенно привык к ночным приходам подпоручика Копытова. Однако в эту ночь все закрутилось совсем по-иному. Ко мне в камеру, как обычно, пришел подпоручик Копытов, но не с пустыми руками. Он принес две шпаги, четыре пистоля и офицерский мундир с сапогами. Одну шпагу и два пистоля он взял себе. Я удивленно посмотрел на него, не понимая, что происходит. «Переодевайся. К нам сегодня пришли преображенцы, два офицера. Я в вино добавил настой, так что спать будут до утра сном младенцев. У подпоручика преображенского полка стать такая же, как у тебя. Должно все подойти». копыта вкинул на кровать принесенный мундир, а сам вышел из камеры, притворив за собой дверь. «Ага. Значит, не организовали побег, точнее, пробуют организовать». Я стал быстро менять одежду, оставив свое нижнее белье под и нательную рубаху. Мундир действительно мне подошел, будто на меня сшит. Вот только сапоги были чуть великоваты. Я оторвал от постельного белья тряпки, намотав дополнительно портянки. Навесил шпагу и засунул за пояс два пистоля, которые оказались заряжены. Даже порох на полке засыпан. Но пистоли не поставлены на боевой взвод. Приведя себя в порядок, нахлобучив треуголку на голову, я подошел к двери. Готов? Шагай за мной. Ни с кем в разговоры не вступай. Надо выйти из крепости. Нам немного помогут семеновцы, сделают вид, что не заметят. Выйдем через калитку к большому проливу. Там должна ждать лодка с рыбаками, давал наставление Копытов. Надо забрать с собой Батыршу, решился я на просьбу. Сдурел? Никого с собой не берем. Помоги нам Господь самим выбраться без шума. Без Батырши не пойду. Решил я рискнуть, хотя в душе и жалел о своей решимости. Не знаю почему, но имелось у меня решительное предчувствие, что когда-нибудь этот мулла мне ой как пригодится. Копытов опешил от моего решения. Минуту сверлил меня злым взглядом. — Как мы его поведем? Любой часовой сразу отметит нарушение и поднимет тревогу. Черт бы тебя побрал! — зло прошипел Копытов. «Давай снимем со спящих офицеров еще один мундир. Думаю, ты знаешь, где ключ от его камеры», — предложил я. Копытов шепотом выругался, поминая всех моих предков в некрасивом свете. Потом сплюнул и махнул, чтобы я следовал за ним. Мы пришли в помещение, где гуляли офицеры. Один из пяти спал в одних подштанниках. Копытов несколько секунд думал, чей мундир будет висеть на еще одном узнике, не как на коровье седло. Приняв решение, Он начал раздевать поручика Петрова. «Жди здесь, я за ключом!» Распорядился подпоручик и убежал куда-то по коридору. Через пару минут он вернулся, молча показал мне, чтобы я следовал за ним. Через три минуты мы входили в камеру, где содержали Галиева. Да уж, вид у него точно не презентабельный. Он был грязным, одежда полуистлевшая, волосы отросли до плеч. Копытов велел мне поторопиться. «Одевайся!» – я бросил Галиеву мундир и сапоги. «Кто ты?» – удивлению Батырши не было предела. «Мы бежим из крепости, нам помогают. Шевелись, пока есть время!» – приказным тоном зашипел я. Больше уговаривать мусульманина не пришлось. Он переоделся. Хоть и воняет от него жутко, но все же мундир достаточно неплохо скрывает фигуру, хоть и великоват изрядно. А вот что делать с лицом и головой?» – я спросил об этом у подпоручика. Натяни ему поглубже треуголку, — велел Копытов. Вскоре мы шагали по коридорам казематов крепости. Там, где ходили часовые, ждали, когда часовой скроется за углом. В результате до заветной калитки в стене добирались 20 минут, а то и все полчаса. Копытов достал ключ из-за пояса и открыл выход на свободу. Через пару минут в полной темноте мы вышли к берегу пролива. Там действительно ожидала лодка. Нас встретил местный рыбак, посмотрел на нас и тут же обратился к подпоручику. «Не заплатили за двоих», — заявил он решительно. Копытов вновь выругался, зло посмотрел на меня и достал кошель с монетами. Уже через две минуты лодка пересекала большой пролив от острова к правому берегу Невы. Высадив нас, рыбак тут же решил нас покинуть, отчалив от берега, начал грести вниз по течению. Вскоре в темноте мы перестали видеть лодку. Шли по какой-то тропе примерно час. Вышли на поляну. Здесь к дереву были привязаны две лошади. Копытов повернулся ко мне. «Большего я для него сделать не могу», — решительно заявил подпоручик. Габдулла Галиев понял все правильно. Он подошел ко мне и поклонился до земли. «Не знаю, кто ты на самом деле. Тебя здесь называли безымянный. Здесь наши пути разойдутся, но я теперь твой должник». «Мой путь лежит в Уфу. Если тебе понадоблюсь, найди в городе Уфа купца Авхади Галиева. Он мой родич, хоть и дальний. Скажешь ему, что Батыршу ищет безымянный орешек. Задержись в городе, я сам тебя найду. Прощай, Батыр, без имени. Я никогда не забуду твою услугу и то, что ты подарил мне свободу». Мы отдали половину припасов Муле, он в тот же миг скрылся в лесу. Я некоторое время смотрел на темный лес, думая, что сможем ли мы встретиться еще когда-нибудь. Копытов не собирался терять время, потому поторопил меня. Из леса мы выбирались пешком, ведя лошадей за собой. Через полтора часа выбрались на дорогу, сели в седло и медленной рысью поскакали в неизвестность. Я не был лихим наездником, но спасибо клубу реконструкторов, управлять лошадью немного умел. Что меня ожидало дальше? Я даже не пытался гадать. Война план покажет, как говорили офицеры на Донбассе, в той, другой жизни. Интерлюдия, Санкт-Петербург, Екатерининский дворец. Екатерина II играла в карты в янтарной комнате. Здесь же, за карточным столом, находилась ее подруга, княгиня Дашкова. Кроме Дашковой, за столом сидели граф Панин, чрезвычайный посол Великобритании Джон Хобард полковник Франциск Браницкий, Григорий Орлов, графиня Шереметьева и баронесса Черкасова. В этот вечер Екатерине карта не шла, хотя она пока еще не проигрывала. В янтарную комнату тихо вошел лакей. Приблизился и что-то прошептал на ушко императрицы. Екатерина удивленно посмотрела на лакея и кивнула. «Господа и дамы, я вынуждена ненадолго отлучиться, но как только вернусь...» «Мы вновь продолжим игру», – вежливо с улыбкой заявила императрица, встав из-за карточного стола. Партнеры по игре не расстроились, решив сделать перерыв, во время которого можно выпить вина, съесть фруктов и пофлиртовать с противоположным полом. Екатерина в сопровождении лакея прошла в свой рабочий кабинет, где ее ожидал секретарь тайной экспедиции, коллежки ассессор Степан Иванович Шишковский. Благосклонно выслушав приветствие от Шишковского, Екатерина сразу перешла к делу. «Должна быть серьезная причина, Степан Иванович, если вы решили оторвать меня от карточной игры». «Уж куда серьезней, матушка!» «Из Шлиссельбургской крепости совершен побег», – осторожно начал говорить секретарь тайной экспедиции. «Ну не тяни, кто?» «Узник номер один», – набравшись смелости, озвучил Шишковский. «Что? Да ты понимаешь, о чем говоришь?» — воскликнула императрица. Екатерина так разнервничалась, что, двигаясь по своему кабинету, случайно сжала в ручках веер и сломала его. Посмотрев на испорченный веер, она отбросила его в сторону. — Какие действия предприняты? И вообще, как такое могло случиться? В крепости измена? — Мои люди уже ведут розыск. Капитан Власев, поручик Петров и Чекин взяты под стражу. Сегодня утром обнаружили спящих Власева, Чекина, Петрова и двух офицеров из Преображенского полка. Преображенцы также взяты под стражу. Мое предположение, что всех офицеров опоили вином, в которое добавили сонное зелье. Отсутствует подпоручик копытов. С двух офицеров сняты мундиры. Это позволяет предположить, что беглецы переоделись в мундиры офицеров. Таким образом, караул крепости не обратил на них внимания. Один из часовых на стене говорит, что видел ночью трех офицеров, которые проходили через двор, но он не успел рассмотреть их личности. Но это не все неприятности, матушка. Последней фразой Шишковский еще что-то хотел добавить, но замолчал. «Что еще?» «Отсутствует Габдулла Галиев, точнее, Мула Батырша, который приговорен к пожизненному заключению в крепость за участие в башкирском восстании», – осторожно добавил Шишковский. Екатерина прошла к своему столику и вдруг резко смахнула с него бумаги. Немного постояла, восстанавливая свое дыхание и повернулась к секретарю тайных дел. «Докладывай!» – более спокойным голосом потребовала императрица. «Беглецов ждала лодка, по-другому через пролив не переправиться. Ведем поиск и опрос всех рыбаков и тех, кто имеет лодки в собственности. Выясняем, кем могла быть нанята лодка». Место, где высадились беглецы, уже обнаружено. Прошли по следам, вышли на место, где были приготовлены лошади. Всего пара. Следы вели к дороге, далее след теряется. Копытов изменник? Затрудняюсь сказать, матушка. Либо изменник, либо его убили, чтобы избавиться от свидетеля. Я дал команду, чтобы выяснили о родственных и дружеских связях Копытова. Опросили вновь Петрова, он был дружен с Копытовым. Петров показал, что все родственники Копытова, о которых он знал, умерли от оспы. «Выясняем, с кем подпоручик сводил знакомство, но пока результатов нет. Во все ближайшие городки дана команда и описание беглецов, в том числе описание Копытова, на всякий случай, если он виновен в измене», – доложил Шишковский. Екатерина молчала минут десять, о чем-то напряженно размышляя. О результатах поиска и поимки беглецов «Докладывать мне ежедневно! Разберись, Степан Иванович, кто виновен? Всех под стражу!» «Все держать в полнейшей тайне!» Вполне спокойным голосом приказала Екатерина и отпустила Шишковского. Сама она оставалась в кабинете. Приказала принести ей кофе и еще полчаса находилась в рабочем кабинете. Екатерина уже жалела о том, что не послушала Григория, который предлагал удавить узника. А теперь встал вопрос о том что кто-то из врагов и тайных недоброжелателей может использовать бывшего малолетнего императора во вред ей. Нависла угроза законности нахождения самой Екатерины на престоле. О мятежном муле Екатерина особо не волновалась, так как не видела, как ей сможет навредить бунтовщик. Она не сомневалась, что батыршу поймают рано или поздно. А вот с узником номер один ситуация совсем иная. А еще Екатерина не могла понять, кто из влиятельных царедворцев замешан в этом. Панин? Шувалов? Англичане? Успокоившись, через полчаса императрица вернулась в игровую комнату, чтобы продолжить партию за карточным столом. Июль 1763 год. Коронованный беглец. Смена имени. Благо Копытов не гнал своего коня проехав несколько верст рысью, пускал его шагом. В это время я успевал поразмыслить о дальнейшей своей судьбе, в том числе очередной раз мысленно благодарил Сергея Бородина из прошлой жизни, что он обучал всех ребят из клуба реконструкторов верховой езде. Точнее, учил не сам Сергей, а его приятель Анатолий Заварзин, у которого имелся свой конный двор с достаточно приличным поголовьем табуна. Заварзин зарабатывал тем, что сдавал коней в аренду для туристических маршрутов. Если имелось предложение для съемок в кино, то также использовал своих четвероногих питомцев. Никогда не забуду, как Заварзин учил меня ездить верхом без использования стремян, сжимая бока лошади коленями. Сейчас мне такое умение, ох, как пригодилось. Но вернусь, пожалуй, к действительности. Первый шаг моего плана выполнен. Побег из тюрьмы совершен. Стало быть, в казематах меня не прирежут. Куда еду, пока не знаю. Копытов до сих пор не посвятил меня в планы. Побег я совершил не сам, а кто-то организовал такое мероприятие. Кто эта таинственная личность? Непонятно. Зачем таинственной личности я нужен? Ну, здесь секрет невелик. Скорее всего, меня попытаются использовать в дворцовых интригах, пусть даже в качестве проходной пешки. Мне такой подход не нравится, но я вынужден временно смириться. В одиночку в этом мире выжить нереально. Нужны средства и связи. Думаю, что Копытова обязали за мной присматривать. Удобно. Знают всегда, где я нахожусь. Надо бы на привале попробовать составить разговор с Копытовым, тогда можно будет сделать вывод об отношении к себе и дальнейших планах. Двигались мы на северо-восток. Когда окончательно рассвело, Копытов объявил привал. Требовалось дать отдых лошадям, да и самим не мешало отдохнуть. Мои мышцы на ногах и заднице потеряли чувствительность с непривычки. Подпоручик сообразил небольшой костер, и вскоре в котелке кипела каша с кусками сала, скорее похожая на густой суп. Мы поели, и Копытов, разложив конскую попону и седло, соорудил себе постель, предлагая мне последовать его примеру. Иван Миронович «Зачем тебе вся эта суета? Ведь если нас поймают, тебя обвинят в измене и повесят. Как я понял, ты из простого народа и к чину офицера шел трудным путем», — решился я на разговор с подпоручиком. Копытов молчал долго. «Я было подумал, что он спит, и ответа я не дождусь», — как он заговорил. «Мой отец служил у Петра Великого. Погиб в одном из сражений». С детства я мечтал пойти по стопам отца. Рано попал в солдатчину, мне тогда и восемнадцати не было. Быстро дослужился до унтер-офицерского чина. Однажды в кабаке случилась пьяная драка. Зашиб я одного купчишку. За убийство плетьми не отделаешься. Висеть бы мне на веревке, но одно важное лицо изменил показания свидетелей. Получилось так, что купец сам с пьяно упал и ударился об угол стола, да и отошла его душа в иной мир. А мне посоветовали служить дальше, но не забывать о долге. Позже помогли получить офицерский патент. Брата моего младшего приняли в услужение, доверие ему оказывали. Несколько лет назад случилась оспа в наших краях. Мои заразились и померли. Тот человек, что мне благоденствовал... Принял мою сестру с семьей в услужение. В общем, со всех сторон долг, от которого отказаться никак не могу, — рассказал подпоручик. «Все равно. Ты же под присягой. Офицерская честь и все такое», — произнес я, сам не понимая, зачем трогаю такую тему. В этот раз Копытов молчал долго, видимо, раздумывал, как мне ответить. «Так-то оно так!» Вот только я не дворянин, чтобы кичиться своим положением. А присяга? А что присяга? Взять хотя бы Орловых. Плевали они на присягу. Взяли, да и возвели Катьку на престол. Да и Елизавета Петровна, получается, незаконно на трон села. Ты когда мне рассказал о себе, я сначала не поверил, но потом мне в письме подтвердили все твои слова. Получается, кавардак? — Солдаты и офицеры дают присягу изменникам, которые совершили переворот, а законного наследника упекли в темницу. — Не по правде такое. Вот я и согласился тебе помогать. А дальше видно будет. Выскажившись, Копытов замолчал. — Я не стал выпытывать имени его благодетеля. Настанет нужный момент, узнаю. Вскоре мы уснули. Разбудил меня Копытов, когда солнце вовсю грело в зените. Мы продолжили свой путь. К концу вторых суток мы добрались до деревни Токсово, которая расположилась возле озера с таким же названием. Копытов оставил меня на краю леса, велев ждать. Сам же отправился в деревню. Вернулся он через час. Принес с собой два мешка с одеждой. «Переодевайся», – велел он мне, и сам тоже стал менять мундир на принесенную одежду. Я последовал его примеру. «Одежда имела достаточно приличный вид». «Добротные шаровары, рубаха, кафтан, камзол, широкополая шляпа». Когда Копытов и я переоделись, я подумал, что такой вид наводит на мысль об иностранцах. Подпоручик подтвердил мои подозрения. «Теперь мы с тобой наемники из Литвы. Шпагой ты худо-бедно управляться можешь, а с пистолем...» «Позже поучу», — заявил Копытов, одновременно складывая военные мундиры в мешок. «Сапоги Ботфорты остались на нас, как и оружие». Копытов осмотрел меня и остался доволен. «Ночевать будем в таверне. Там нас дожидается купец. В его караване пойдем в качестве нанятых дополнительно охранников. Имена также сменим. Я – польский наемник Януш Бжезинский». Копытов достал два свитка, которые удостоверяли наши имена. «Почему польский?» – спросил я. «Польский, разумею, и литовский. Чуть хуже французский и совсем немного германский». У нас в полку были французы и немцы. На Литвина я не особо похож, а вот за поляка сойду легко. Знание языков моим попутчикам удивило меня, ведь он из простого народа, но я не показал вида. Я развернул свой свиток и вчитался в него. Шевалье Ульрих Бургундский, 23 лет, из рода вельфов. Я удивленно посмотрел на Копытова. Дело в том, что Иоанн сам был из рода вельфов. Копытов увидел, что я смотрю на него удивленно. «Понимаю, что языков ты не ведаешь, но что-нибудь придумаем. Дворянское сословие тебе необходимо, чтобы в будущем занять достойное положение», ответил Копытов, по-своему поняв мое удивление. В этот момент я решил, что не помешает попробовать легализовать мое знание языков. «Как раз насчет языков ошибка. Со мной занималась матушка, а в холмогорах имелись учителя, так что...» «Я успел выучить четыре языка – германский, французский, английский и испанский. Правда, не очень хорошо, но понять и объясняться смогу», – я живую версию о знании языков. Владение иностранными языками в 21 веке и в веке 18 значительно отличаются друг от друга. Поэтому я высказал последнюю фразу о некачественном владении языками. «Для себя я прекрасно понимаю, что стоит мне пожить в языковой среде, сразу смогу перестроиться». На Копытова было смешно смотреть, его выражение лица олицетворяло крайнее удивление. «Говорили про узника, что, дескать, неграмотен он совсем, однако все оказалось лжой, чтобы им пусто было. «Тогда нам с тобой будет проще, ты шевалье, так сказать, дворянин, а я твой помощник при тебе». При каждом удобном случае будем тренировать твои способности к фехтованию. Я сам, конечно, небольшой мастер, но кое-что умею, подвел итог Копытов. Поселились мы в таверне, где также расположился нужный нам купец Гюнтер Ягайло. Мой приятель, как теперь можно спокойно называть Копытова, разыграл сценку, будто случайно попросился в охрану каравана купца. Ягайло оказался литвином. Возил товары в Санкт-Петербург из Риги или из Голландии а обратно вез русские товары. У него имелись разные разрешения и даже лавки в крупных городах. Почему он нам помогает, я не понял, а расспрашивать не стал. Теперь приходилось Копытова называть Янушем, чтобы привыкнуть, ну и самому привыкать к имени Ульриха Бургунского. А главное, стараться вести себя так, как вел бы себя настоящий шевалье. Таким образом, купец нанял нас, как дополнительную охрану. На следующий день... Мы выдвинулись к Финскому заливу, где находилось купеческое судно. Караван состоял из пяти повозок, а когда добрались до Выборга, к нам присоединились еще десять. На всех стоянках отдыха бывший подпоручик занимался со мной фехтованием. Надо отметить, что Копытов владел французской школой фехтования. В прошлой жизни Бородин учил меня двум школам фехтования – французской и итальянской, а также сабельному бою. Вот я и определил мастерство Копытова, о чем сразу спросил его. У нас в полку имелся француз, сильный мастер фехтования шпагами. Когда я проявил неподдельный интерес к этому, он стал заниматься со мной. Тем более ему требовался постоянный соперник в тренировках, и даже не один, не стал скрывать Копытов. Владел шпагой бывший подпоручик хорошо, я бы сказал, эффективно. У него не было красивых стоек и позиций, все владение шпагой было направлено на убийство. Для меня это были необходимые знания. В клубе реконструкторов нас учили больше для красивой показухи. Например, при съемках какого-либо фильма, где снимались сцены схваток и требовались каскадеры. А здесь и сейчас владение шпагой – жизненная необходимость. Тебя, как дворянина, в любой момент могут вызвать на дуэль. Отказаться не будет возможности, чтобы не заморать свою честь. Среди дворян я таких не встречал, кто бы отказался от вызова на дуэль. Поэтому тренироваться желательно по несколько часов в день, используя любое свободное время, поучал меня Копытов. До побережья Финского залива добирались 10 дней. На каждой стоянке для отдыха Копытов тренировал меня в фехтовании. Я бы мог показать ему не одну пару финтов, но мои прошлые знания не заточены на убийство. Скорее на красивое исполнение перед кинокамерами или просто среди друзей в клубе реконструкторов. Однако пару раз я не удержался и применил связки из итальянской школы фехтования. Копытов сразу остановил меня и спросил, откуда такие познания. Пришлось снова врать, что таким приемом меня учили в Калмагорах. вот и запомнил. «Я ранее не встречал таких приемов. Покажи мне медленно. Хочу тоже научиться такому. Знать-то хороший фехтовальщик показывал тебе такие движения», – попросил Копытов с этого дня мне пришлось тоже показывать копыта у секреты фехтования из итальянской школы на берегу залива нас ожидало купеческое судно через четыре дня мы добрались до риги здесь купец гюнтер ягайло вручил несколько мешочков с монетами как золотыми так и серебряными «Мне велено передать эти монеты, вам наверняка хватит на первое время. А еще просили тебя раз в месяц отправлять письмо, чтобы знать ваше местоположение. Ну и о здоровье беспокоиться. Если что-то понадобится, можно оставить письмо для меня в моей лавке. Здесь в Риге такие есть, как и в Санкт-Петербурге. В Гамбурге и Копенгагене торгует мой двоюродный брат. Будете в тех краях, обращайтесь», — сказал нам на прощание купец, и мы расстались. Остановились в местной таверне, чтобы привести себя в порядок, а заодно решили купить хороших боевых коней. Прошлых скакунов мы уступили купцу, сговорившись о цене. Не откладывая на потом, посетили торговую площадь. Здесь приобрели защитные керасы из плотной кожи с нашитыми стальными пластинами, а также дополнительные комплекты одежды и разных мелочей, как мыло, иголки с нитками, хорошие бритвы. Охотничьи ножи, нижнее белье, два одеяла и два длиннополых плаща из плотной ткани. Такой плащ неплохо защищает от дождя. Посетив местного продавца лошадьми, Копытов выбрал пару отличных и обученных для боя меринов, а также двух заводных меринов, на которых будем перевозить свои вещи. Здесь же прикупили овес для корма лошадок. Вернулись в таверну. Мне следовало сбрить бороденку, но оставить усы. Лошадей сдали местному конюху для присмотра. Пока я принимал ванну и брился, Копытов куда-то смотался. Вернулся он только через 4 часа. Я как раз ужинал в комнате. Бывший подпоручик присоединился ко мне. За ужином он выдвинул два предложения. Есть вариант присоединиться к местным наемникам. Им люди требуются. Занимаются сопровождением купеческих караванов, но иногда их нанимают для боевых действий. Достаточно часто платит польская шляхта, когда ратятся между собой или делают набег на русские земли, что мне не очень нравится. Еще варианты связаны с походом через океан. Здесь вербуют в голландскую Вест-Индскую компанию в Новый Свет. Также вербуют в достаточно сильную Ост-Индскую компанию. На американском континенте очень неспокойно, вот торгаши и нанимают охрану для своих товаров. Кроме этого, в прибрежных морях хватает различных разбойников. «Что скажешь?» — Копытов вопросительно посмотрел на меня. «Как думаешь, долго нас будут искать?» — спросил я. «Не знаю, насколько долго, но со всем тщанием наверняка. Ты представляешь серьезную угрозу императрице, точнее, для ее законности на престоле. Буду рыть землю основательно. Насколько я наслышан о Шишковском, он не успокоится», — задумчиво ответил Копытов. «Я задумался». Идти к наемникам нельзя. Если объявят награду, а такое наверняка случится, то наемники легко нас сдадут за приличную сумму золотых монет. Иван Миронович, могут сделать рисунки наших портретов по памяти свидетелей? Думаю, обязательно сделают. Как минимум тебя хорошо помнят Петров, Власев и Чекин. Да и меня многие описать смогут. «Предполагаю, что императрица объявит награду за информацию и за поимку», немного подумав, ответил Копытов. «Тогда надо вербоваться за океан в Америку. Там нас точно искать не будут. А через пару лет можно вернуться, чтобы разведать обстановку», решительно произнес я. «Решение приняли. Осталось посетить вербовщиков, послушать условия найма и принять окончательное решение, от какой компании мы двинем на американский континент». Буквально на следующий день пошли к вербовщикам. Копытов уже знал, где они расположились. Проходя мимо оружейной лавки, я предложил Копытову заглянуть в данное заведение, полюбопытствовать, так сказать. Лавка имела достаточно большие оконные проемы с вставленными маленькими стеклянными квадратами, которых было достаточно, чтобы в самой лавке хватало дневного освещения. Оно и понятно. В это время источником освещения являлись свечи, а днем хозяин лавки нести затраты не желал. Тем не менее освещения из окон хватало, чтобы разглядеть товар. Войдя вовнутрь, я понял, что совсем не зря предложил посетить оружейную лавку. Выбор был очень богат, вернее сказать, что выбор на любой вкус и цвет. Копытов тоже с любопытством начал разглядывать огнестрельное оружие. Я толкался рядом с ним. «Господа желают что-то осмотреть?» «Я с удовольствием покажу и расскажу о любом товаре. Только скажите», — обратился к нам продавец. Вероятнее всего, это был сам хозяин или приказчик. Говорил продавец на литовском. Я его не понял, а вот Копытов ему ответил. «Благодарствуйте, но мы пока осмотримся», — произнес Копытов на местном языке, а для меня перевел на французский. Хоть коряво, но я его понял. «Откуда, господа путешественники?» Тут же спросил продавец уже на французском. «Скорее из Франции. Правда, сам я из Польши», — пояснил Копытов. Больше к нам продавец приставать не стал, ожидая, чем закончится наш осмотр. Мой приятель, ну, или сопровождающий, показал на два вида пистолей. Продавец тут же снял их с витрины и положил на прилавок. «Отличный выбор. Первая модель итальянской работы, вторая — английской выделки». Уточнил продавец, любезно улыбаясь нам. Пока Копытов рассматривал итальянский образец, я взял английскую модель. Пистолет мне понравился. Длина сантиметров 30. Гораздо легче тех пистолей, что были у нас. Калибр примерно 14 миллиметров. Ложе из темного дерева. Но, возможно, просто использовали морилку при покраске. Замок кремневый. Шомпол вставляется в отверстие в ложе. Используются круглые пули. Имеется орнамент на рукояти, причем рукоять укреплена латунным назатыльником. Такой пистоль можно взять за ствол и долбануть кого-то по голове. Мало не покажется. Я попросил рассказать технические характеристики пистоля английской выделки, что приказчик сделал с удовольствием. Пистоль английской выделки. Ложе выполнено из ореха, металлическая часть. Выполнена из оружейной стали наилучшего качества. Ствол и механизм флинтлок. На затыльник рукояти скоба спускового курка и крепежное кольцо из латуни. Сам механизм испанского типа. Замочная доска покрыта гравированным растительным орнаментом. Цевьё и рукоять украшены тиснённым орнаментом. Ствол крепится к ложе при помощи круглой шпильки и хвостового винта. В казенной части справа к стволу приварен подстержник с накрученной на него брандтрубкой с полкой для пороха. Полка закрывается крышкой, что очень удобно держать пистоль заряженным, не боясь просыпать порох с полки. Длина пистоля не более одного фута, вес не более полутора фунтов, калибр пули полдюйма. Хороший стрелок попадает в мишень размером фут на фут с расстояния в 30 ярдов. «Прекрасная точность, уверяю вас. Когда я приобретал это оружие у мастера, мне показали его в действии. К пистолю предлагается пулелейка. Отличная возможность отливать пули самому. Из уважения к вам отдам совсем недорого», — заливался соловьем продавец. Я убедил Копытова, что такое оружие нам очень пригодится. Итальянский вариант рассматривать не стали, так как калибр больше почти в два раза. Зачем тратить свинца больше, если от меньшей пули человека убить можно с такой же эффективностью? Почетную обязанность торговаться взял на себя Копытов, что, кстати, затянулось по времени. Чтобы не скучать, я прошел в другой конец лавки, где разместились клинки разных мастеров. Мое внимание привлекли две шпаги, закрепленные крестом. Даже не сами шпаги, а именно клинок. Я тут же обратился к продавцу, чтобы он показал мне клинки. Продавец, обранованный тем, что будет возможная продажа, подал мне клинки, отчего торг между ним и Копытовым на время приостановился. Господин, перед вами испанская шпага, но выполнена из дамасской стали. Очень прочный и острый клинок. Никаких лишних украшений. Настоящее боевое оружие». Гарда выполнена из латуни, рукоять с дубовыми накладками. Вот только клинки продаются парой. Этот пройдоха сделал такой печальный вид, будто расстается с любимой игрушкой. Я кивнул Копытову, чтобы он договаривался по цене. Копытов с минуту осматривал клинки и согласно кивнул головой. Торг продолжился, но с новым азартом. После того, как бывший подпоручик согласовал цену, я решил, что торговаться он будет всегда вместо меня. Две пары пистолей нам достались по три рубля с полтинной серебром, а за шпаги выложили по десять золотых. Продавец радовался, но я считал, что клинки нам достались достаточно дешево. «Януш, нам надо найти мастера, чтобы изготовил новые пулилейки, заявил я, называя Копытова новым именем. «Не пойму». «Зачем нам это?» – удивился Копытов. «Когда мы отошли от лавки оружейника, я взял веточку и нарисовал на земле пулю в виде колпачка». «Да-да». Я решил, что лавры Нейслера, который изобрел такую пулю только в XIX веке, заберу себе. При выстреле юбка пуля прижимает пулю плотнее к стенкам ствола, что увеличивает дальность выстрела примерно раза в три. При этом точность почти не страдает, — объяснил я Копытову. — Ульрих, откуда ты это знаешь? Скажи, что же в холмогорах научили? — не поверил мне Копытов. — Нет, это я сам придумал. Законы физики, только и всего а у меня было много времени, чтобы думать и придумывать», авторитетно заявил я. Копытов со мной спорить не стал. Мы нашли мастерскую и заказали новые пулилейки. А когда забрали, на следующий день и провели испытания, Копытов был сражен. Я даже взял с него слово, что болтать об этом он не будет, чтобы секрет не разбежался по всему миру. Хотя рано или поздно кто-то обратит внимание на более дальнюю и точную стрельбу. В тот день, когда увлеклись выбором оружия, Мы к вербовщикам не попали. На следующий день, не отвлекаясь ни на что, сразу направились в вербовочную контору, ближайшей к нам Ост-Индской компании Великобритании. В конторке нас встретил лысеющий толстячок. Предположив в нас военных, он тут же начал свою агитацию. Надо сказать, что делал он это вполне умело, расписывая все положительные стороны службы на компанию в красочных тонах. Отметил, что оплата услуг завербованных наемников имеет дополнительные бонусы в виде трофеев при столкновении с враждебными группами пиратов и индейцами. Тем более на американском континенте постоянно происходят военные конфликты между Англией и Испанией. Крупных военных действий уже нет. Тем не менее, мелкие стычки и конфликты происходят постоянно, не только на море, но и на суше. Такое состояние дел плохо влияет на торговлю, тем не менее, свои интересы мы вынуждены оберегать силой оружия. Поэтому и вербуем активно отряды наемников, причем желательно избывалых охотников и военных». Вербовщик заливался, как соловей в весеннюю пору. «Так как англичанин говорил на английском, диалог пришлось вести мне». Нет, вербовщик знал местный язык, но на очень слабом уровне и очень обрадовался, когда понял, что я знаю английскую речь. Мы с моим спутником имеем некоторое понятие о военной службе. Я французский дворянин, но младший в семье, поэтому вынужден искать удачу в авантюрных походах. Сами понимаете, такое можно встретить достаточно часто. Мой спутник – поляк, но имеет немалый опыт в военном деле. Что бы вы могли нам предложить, господин Мейсон? «Желательно с учетом нашего статуса», – поинтересовался я. «Ага, значит, вам роль простого наемника не подойдет. Но не сомневайтесь, найдется предложение и для вас. Имеете ли вы, шевалье, опыт командования отрядами?» Вот что ему ответить. «В прошлой жизни довелось командовать взводом и даже ротой. Тело, в которое я попал, естественно, никакого подобного опыта не имело». «Да, господин Мейсон, я имею опыт командования отрядом до ста человек». «Мой спутник имеет опыт младшего офицера», – нагло соврал я про себя. «Хотя, как сказать? Ведь я как личность точно имею опыт руководства воинским подразделением, состоящим не из спецназовцев, а из обыкновенных пехотинцев. Но все же...» Повернувшись к Копытову, я объяснил то, что нам предлагают. «Ульрих, я, к сожалению, не имею опыт морских сражений. Хотя плавать на морских судах доводилось, переходы по морю переношу вполне нормально». «Желательно что-то, связанное с работой на суше». «Да и ты, как я знаю, понятия не имеешь о морских переходах», ответил на французском языке копытов. Я повернулся к Мейсону и выразил желание попасть в команду с пехотинцами. «Нет проблем, шевалье. Тогда вас отправят на континент. Однако во время перехода смею предложить вам командовать отрядом охраны каравана. Караван везет товары в Карибское море, а потом отправится на континент». По сообщениям оттуда офицеров у нас не хватает, так что вы придетесь как нельзя кстати, сделал окончательное предложение вербовщик. Мы согласились и подписали контракт на два года. Расторгнуть такой контракт можно досрочно при выплате неустойки торговой Ост-Индской компании. Теперь мы понимали, что с покупкой боевых коней поторопились, требовалось попробовать их продать. Мейсон услышал наши разговоры о лошадях и дал нам подсказку. «Господа, если вы готовы оплатить место для своих четвероногих друзей, то могу обрадовать вас. На двух судах мы перевозим лошадей под заказ. Не составит труда пристроить ваших коней». Быстро посовещавшись с Копытовым, пришли к выводу, что средств нам пока хватает, а там, за океаном, нам будут платить жалования. «Уж больно кони хороши», — так считал бывший подпоручик. Сборы были недолгими. «Через три дня...» Из порта Риги вышло судно с нанятыми наемниками в количестве 40 человек. Удалось пристроить и наших лошадей. Наш путь лежал в Англию, где будет формироваться большой караван для перехода через Атлантический океан. Июль 1763 год. Морской переход. Иван Копытов. Теперь уже бывший подпоручик некогда русской армии двигался на корабле в далекие края, о которых он ранее даже не помышлял. Так сложилась судьба, и Иван Миронович не роптал. Частенько его думы склонялись к подопечному. Еще в прошлом году летом он видел в узнике номер один полусумасшедшего отрока, который целыми днями читал молитвы, порой нападал на охрану, проявляя агрессивность. Иван Копытов подозревал, что в темнице держит какого-то важного человека, имеющего отношение к сильным мира сего, но наверняка не знал, кого они на самом деле охраняют. На охрану узника в крепость Шлиссельбург именно Шувалов определил Копытова. Также первый приказ при попытке освобождения пленника на убийство исходил от графа Шувалова. Что случилось с пленником в середине прошлого лета, гадали все четверо офицеров, а не только Копытов. Узник перестал проявлять агрессивность, а на их издевательство просто не обращал внимания, будто подменили человека. Своими мыслями и наблюдениями Копытов ни с кем не делился. Дальше больше. В августе узника посетила Екатерина Алексеевна. О чем она говорила с узником, никто не знал. Но по убытию Екатерина велела улучшить питание узнику, давать ему сменную одежду и даже предоставить возможность мыться. Иван заметил впоследствии, что узник стал поправляться телом. Вслух больше молитв не читал, но его часто можно было заметить за чтением книг. А еще Копытов приметил, что на теле узника стала появляться мышечная масса. Он уже не выглядел доходягой. И опять Копытов не поделился ни с кем своими мыслями. Узнику разрешили прогулки во дворе крепости. Приказ исходил от императрицы. А слушаться такой самому себе дороже. Во время прогулок узник начал вести разговоры со своими надзирателями. В его речи просматривалось то, что он точно образован. Иногда говорит непонятные слова, вроде на русском, но значение неизвестно. Речь правильная. В этот раз Копытов поделился своими наблюдениями с Петровым, но тот отмахнулся. «Сумасшедшие бывают буйными, а бывают тихими. Так говорил лекарь, так что не обращай внимания, пусть болтает», – беззаботно ответил Петров. К власть его и Читину Иван обращаться не стал, просто продолжал наблюдать за узником. Весной этого года пришло письмо от графа Шувалова, которое привез младший брат Михаил. Братишка стал доверенным человеком графа и пользовался его доверием. Новость в письме была ошеломляющая. Граф Шувалов напомнил о долге и приказывал любым способом организовать побег узника. Более того, сопровождать и оберегать этого беглеца. К этому времени Иван знал, что узником был никто иной, как сам законный император Иоанн VI, которого заточила в темницу Елизавета Петровна. Теперь Иван стал относиться совсем по-другому к своему подопечному. Копытов прекрасно понимал, что последует после того, как он поможет в побеге. Он станет преступником, при поимке его без затей повесят. Тем не менее, он пошел на этот шаг, отказать графу Шувалу не было никакой возможности. У графа пристроены не только брат с семьей, но и сестра. Живут неплохо, хоть и в услужении, имеют возможность обучать грамоте своих детей. Но главная причина в том, что Копытов решил находиться рядом с законным царем. А это выводило его самолюбие совсем на другой уровень. Ведь случись, что Иоанна посадят на престол дворяне, Иван будет почти самым близким человеком такому правителю. Иоанн не переставал удивлять Копытова. Выяснилось, что он вполне обучен грамоте, знанию языков, фехтованию. Да и вообще вел себя так, будто не сидел всю жизнь в темнице, а жил нормальной жизнью титулованного человека. Причем Иоанн не показывал перед Копытовым своего превосходства. Вел себя так, будто они соратники и друзья. С такими мыслями и прибыл Иван Копытов в Англию, где принял окончательное решение стать преданным человеком Иоанну VI.